Глава 20. -я. Забывчивый дан. Хорошо. Калейн поклонился, снова надев свой короткий цилиндр. Однако его разум был озабочен тем, как выглядит запечатанный артефакт 008. Выглядит как обычное перо, пишет без чернил. Каково его назначение? Почему оно настолько секретно и считается чрезвычайно опасным? Может ли это быть перо, которое убивает любого, что именно пишется? Нет, это было бы слишком невероятно. В таком случае Ин Сузангвило не нужно было бежать и прятаться. Как только Кэйн повернулся, чтобы уйти, внезапно его окликнул Дэн. "Подожди. Я кое-что забыл. Что?" Кэйн незадачливо повернул голову. Дэн отложил свои карманные часы и улыбко сказал: "Похоже, не забыть посетить казначея Мессис Рианно и получить аванс за 4 недели 12 фунтов. Будешь каждую неделю получать половину своей зарплаты." Пока разница не будет покрыта. Слишком много, в этом нет необходимости. Мне столько не нужно, неосознанно сказал Клейн. Он не возражал против аванса. В конце концов у него даже нет денег, чтобы вернуться домой на общественном транспорте, но огромная сумма в 12 фунтов вызвала у него только страх. "Нет, это не необходимо", покачав головой и улыбнувшись, сказал Дан. "Подумай, вся ещё хочешь жить в своей нынешней квартирке, в той, где должен делить ванную комнату с остальными жильцами?" Даже если тебе наплевать на себя, подумай, Адаме. Кроме того, увидев, что Клейн кивнул в знак согласия, Дэн замолчал. Он улыбнулся, оценил наряд Клейна и сказал: "Кроме того, тебе нужно отрассти. Это должен купить новый костюм". Клейн задумался на секунду, но вскоре вернулся в реальность, и его лицо покраснело от смущения. Костюм, который он носил, был дешёвым и низкокачественным. Как правило, цилиндр изготавливался из шёлка и стоил 5-6 сул. Галстук стоил 3 сула, тройстон крустация из серебра от 7 до 8, рубашка от 3 сула, а штаны-жилет от смокинг всего около 7 фунтов. Кожаные сапоги стоили от 9 до 10 сул. Таким образом, весь костюм стоил более 8 фунтов и 7 сул. Конечно, чтобы быть представительным джентльменом, ещё нужна была цепочка для часов, карманные часы и кошелёк. Раньше настоящие клин и Бронсон сильно экономили, чтобы отложить денег. Когда молодые люди зашли в магазин одежды, чтобы посмотреть цены, они сразу же убежали оттуда, даже не пытаясь торговаться. Они купили костюм у старьёвщика, расположенного неподалёку от улицы Железного Креста, всего за 2 фунта. После этого инцидента у настоящего Клейна осталось глубокое впечатление о ценах на одежду. "Хорошо", заикаясь, согласился Клейн. Он был как настоящий Клейн, парень заботился о своей внешности. Дэн снова достал карманные часы и открыл их, чтобы взглянуть на время. Возможно, тебе сначала стоит пойти к мисс Ариано. Я знаю, что в старом Ниле ты задержишься надолго, и к тому времени мисс Ариано, скорее всего, уже уйдет домой. Хорошо. Кален прекрасно осознавал свою бедность и по тому не возражал. Дэн вернулся к столу и, потянув за несколько висящих шнуров, сказал: "Я попрошу Разанно отвезти тебя". В холле охранной компании Терновник раздался звон колокольчика, Когда Разанна услышала звон, она поспешно встала и осторожно пошла вниз. Скорено снова появилась перед Клейном. Дэн пошутил: "Я не помешал твоему отдыху, отвёди морать к миссис Арианне". Разанна сжала губы и ответила: "Слушаюсь, капитан". "Это всё?" удивлённо выпалил Клейн. "Чтобы получить аванс, разве не нужно подтверждающее письмо от капитана?" "Что?" спросил Дэн. Я имею в виду, разве не нужна ваша подпись, чтобы получить аванс у Месси Ранны? Колен изо всех сил старался говорить как можно понятней. А, нет, в этом нет необходимости. Разанн является достаточным доказательством, ответил Дэн, указав на дебушку. Капитан, похоже, здесь совсем не заботился о финансах. Колен подавлёл желание произнести саркастический комментарий и повернулся, чтобы покинуть комнату вместе с Разанной. В этот момент он снова услышал оклик Дэна. Подожди. Я есть ещё кое-что. А мы не можем закончить всё сразу, Клейн улыбкой обернулся. "Да", Дэн потёр висок и сказал. "Когда встретишь старого Нила, не забудь взять у него 10 пуль для охоты на демонов". "Я? Пули для охоты на демонов?" удивился Клейн. "Револьвер Уэлша ещё у тебя, верно? Можешь не сдавать". Дэн сунул руку в карман и сказал. "С пулями против демонов, если столкнёшься с паранормальной опасностью, сможешь себя защитить. По крайней мере, это придаст тебе смелости. Мог бы и не добавлять последнее предложение. Но хотя клейною было обидно, он ответил незадумываясь: "Хорошо, не забуду". Для этого нужен приказ. Подожди минутку. Дэнсило взял тёмно-красную авторучку, набросал приказ, подписал его и поставил печать. "Спасибо, капитан". Каленсу с уважением взял бумагу и медленно пошёл назад. "Подожди. Снова вас кликнул Дэн. Капитан, тебе только 30. Тогда почему ведёшь себя как маразматик? Колин выдовил улыбку и обернулся, чтобы спросить. Что-нибудь ещё? Я забыл, что ты необычен в стрельбе, поэтому получать пули для охоты на демонов будет бесполезно. Давай сделаем так. Бери 30 обычных пуль на каждый день. Ты можешь посещать тир по адресу: улица Здойтланд дом 3. Большая часть принадлежит полицейскому департаменту. Но одно место зарезервировано за нами, ночным дозором. А, да, тебе нужно будет получить значок от старого Нила. В протённом слоче ты не сможешь войти в Тир. Дано дарил себе полбу и забрал приказ, затем он что-то дописал и проштамповал его другой печатью. Мягково стрелка нельзя получить не стреляя. Так что не переживай насчёт пуль. Да он вернул Клейну изменённую записку. Понял. Клейн очень боялся и решил посетить Тир в тот же день. Он сделал два шага к выходу, прежде чем осторожно развернуться. Он задумался и спросил: "Капитан, ещё что-нибудь?" "Нет", уверенно кивнул Дэн. Кален вздохнул с облегчением и вышел за дверь. Он испытывал сильное желание повернуться и спросить: "Вы уверены, что больше ничего не хотите сказать?" Подавив это желание, он наконец успешно покинул комнату хранителя. Капитан всегда был таким. Он часто забывается. И я дерзким Клейном разомно мягко пошутила. Даже у моей бабушке память лучше, чем у него. Конечно, он забывает только тривиальные вещи. Да, тривиальные вещи. Клейн. А можно я буду звать тебя Клейном? Миссис Рианна очень приветливый человек. С ней легко договориться. Её отец квалифицированный часовщик. Слушая болтовню темноволосой девушки, Клейн вышел на лестничную клетку и поднялся на верхний этаж. Он нашёл миссис Рианну в дальнем офисе с правой стороны. Это была черноволосая женщина, одетая в кружевное платье, немного за 30, волосы завиты по последней моде, яркие улыбающиеся глаза, и она вся казалась изысканно элегантной. Услышав, как Разанна повторяет инструкции до Насмита, Арианна вытащила журнал и выписала аванс. Подпишите здесь. У вас есть печать? Если нет, можете приложить палец. Хорошо. Ознакомившись с процедурами, Колейн выполнил все формальности. Ариана достала медный ключ, и открыла сейф, пересчитав фунты, она с улыбкой сказала: "Вам повезло. У нас сегодня достаточно денег. Кстати, Кэлен, вы приглашены капитаном, потому что вовлечены в паранормальные события и обладаете подходящей специальностью. Да, у вас безупречная интуиция". Кэлен не скупился на комплименты. Ариана достала четыре банкноты со светлым серым фоном и насыщенным чёрным рисунком, закрыв сейф, она обернулась и улыбнулась. Это потому, что у меня тоже был подобный опыт. В самом деле, Клейн подобающе удивился. Вы знаете о серийном убийце, который орудовал в Тенгоне 16 лет назад. Арианна передала 4 золотых фунта Клейнову. Да. Он убил пять девочек, а у некоторых крововом мясник даже вырезал сердце и желудок. Когда мы были маленькими, мать часто говорила об этом, чтобы напугать мою сестру, сказал Клейн. Он получил банкноты и обнаружил, что две из них были пятифунтовыми, а две однофунтовыми. Все они имели серофон, а изображения сделаны чёрным цветом. В углах находились сложные узоры, нанесённые специальными чернилами, чтобы предотвратить подделку. Пятифунтовые банкноты немного крупнее, а в центре было изображение пятого короля королевства Лен, прямого предка Георга III, Генри Августа I. На голове он носил белую повязку, Прищуренные глаза придавали ему необычайно серьёзное выражение. Однако Клейн ощущал неописуемое чувство близости с ним. Пятифунтовая банкнота, четырёхнедельная зарплата Бёнсона. В центре однофутовая купюра находилася отётс Георга III, бывший король Великобритании август 6. Он обладал могучей фигурой, густыми усами и твёрдым взглядом. В то время, когда он находилство власти, он освободил королевство Лона такого старого порядка, позволив народу вернуть своё величие. Все они были добрыми королями. Колень едва различал запах чернил, который поднимал его настроение. Да, если бы ночные дозорные не пришли вовремя, я стал бы шестой жертвой. В глазах миссис Рианн всё ещё звучал страх, и это несмотря на то, что всё произошло больше 10 лет назад. Я слышал сирены убийцы. Нет, мясник был по ту сторону. Колень аккуратно сложил бумажные купюры и положил их во внутренний карман костюма. Затем несколько раз погладил эту область, чтобы подтвердить, что они остались на месте. М да. Миссис Рянна уверенно кивнула. Он убивал и до этого. Причина, по которой его схватили, заключалась в том, что он готовил ритуал для призыва дьявола. Неудивительно, что ему нужны были разные органы. Миссис Рянна: "Извините, что заставила вас вспомнить такие неприятные моменты". Искренне сказал Клейн. Рянна улыбнулась. Я больше не боюсь. Я тогда изучала бухгалтерский учёт в бизнес-школе и после этого инцидента попала сюда. Хорошо, больше не буду вас задерживать. Вам ведь нужно сходить к старому Нилу. До свидания, миссис Ранна. Колин снял шляпу и поклонился, прежде чем впуститься вниз. Он снова погладил свой внутренний карман, чтобы убедиться, что 12 фунтов всё ещё были на месте. Он повернул на перекрёстке и пошёл направо, вскоре он увидел полузакрытую железную дверь. Тук-тук-тук. Когда он постучал, изнутри раздался старческий голос. "Давай, дети". Колин распахнул металлическую дверь и обнаружил тесную комнату, в которой стояло только стол и два стула. Внутри комнаты находилась плотно запертая железная дверь, а за столом сидел седой старик, одетый в классическую чёрную мантию. Он читал несколько пожелтевших страниц из книги при свете газовой лампы. Он поднял голову и посмотрел на дверь. "Колин, марать?" Розанна сказала, что вы очень вежливый человек, когда заходила ко мне некоторое время назад. Мисс Розанна очень дружелюбная девушка. Добрый день, мистер Нил. Колин снял шляпу в знак уважения. Присаживайтесь. Нил указал на серебряную консервную банку со сложными цветочными узорами. Хотите кофе? В уголках его рта и глаз собрались глубокие морщины, а тёмно-красные зрачки казались слегка мутноватыми. Не похоже, что вы пьёте кофе. Клейн замитил, что фарфоровая чашка Нила была наполнена чистой водой. Ха -ха, это моя привычка. Я не пью кофе после 3 часов дня. Со смехом обиснял Нил. "Почему?" спросил Клейн. Глядя в глаза Клейна, Нил сдержал улыбку и сказал: "Боюсь, что это повлияет на мой сон. Заставят слышать шёпот незвёздных существ". Клейн не мог ему ничего ответить, а потом сменил тему. "Мистер Нил, Какие документы и книги мне следует прочитать? Пока он говорил, он вынул записку, написанную данам. Всё, что связано с историей, или является сложным и неполным. Честно говоря, я всегда пытался учиться, но всё, чего я смог достичь это элементарное понимание. Слишком сложно читать дневники людей, древние книги, эпитафии и так далее, жаловался Нил. Например, для того, чтобы понять содержание хранящихся здесь рукописей, требуются подробные исторические хроники. Зачем? Колин был удивлён. Нил указал на несколько пожелтевших страниц. Это из потерянного дневника Рассела Густова, который он вёл перед смертью. Чтобы сохранить секретность, он использовал странные символы. И император Рассел, Колин был задачен, а потом начал слушать более внимательно. На многие люди считают, что он действительно не умер, а стал скрытым богом. Поэтому культы, которые его почитают, всегда проводят различные ритуалы, чтобы попытаться получить силу. Мы иногда сталкиваемся с такими инцидентами и получили несколько настоящих или скопированных страниц его дневника, сказал Нил, качая головой. До сегодняшнего дня никто не смог расшифровать истинное значение этих символов. Поэтому Святой собор позволил нам хранить копии для исследований, надеясь, что это может принести приятный сюрприз. После тех слов Нил самодовольно улыбнулся. Я уже расшифровал несколько символов и подтвердил, что они представляют собой числа. Посмотрите, что я обнаружил. Это действительно дневник. Я хочу использовать историю разных периодов, особенно события, которые происходили вокруг императора. Сравнивая эти записи с тем, что записано в дневнике за соответствующий день, я смогу попытаться интерпретировать больше символов. Это разум гения, верно? Седов старикс с глубокими морщинами посмотрел на Клейна с светящимися глазами. Клейн кивнул в знак согласия. Да. Вы тоже можете на них взглянуть. Завтра вам придётся помогать мне с этим дневником. Нил подтолкнул несколько пожелтевших страниц к Клейну. После первого же взгляда Клейна на мы стягло потрясение. Хотя символы были скопированы ужасно уродливо, до такой степени, что выглядели искажёнными, он ни за что не мог ошибиться. Это были слова, которые он хорошо знал. Китайский. И этот чёртов упрощённый китайский.